Необходимость вернуться к первоисточникам христианства. 18 июня 35. -го. Неимоверно важно сдвинуть сознание человечества. Какой великий подвиг постепенно привести сознание лучших среди людей к необходимости вернуться к первоисточникам христианства, к первым отцам, жившим на протяжении первых трех веков после Рождества Христова. Как прекрасны поучения великого Антония! Так творите ваше большое дело мудро, бережно будя и зажигая сознание своих слушателей, помня всегда канон Господом твоим, именно говоря со всеми по сознанию. Конечно, это тяжко. Как сказано, если трудно вложить малый меч в большие ножны, то куда труднее большой меч вложить в малые ножны. Не забывайте пророческую страницу святого Антония о будущем состоянии церквей и монастырей, приведенную в книгах Добротолюбия.